Глава седьмая. Очередное утро встретило меня головной болью. Она не была такой сильной, как до этого, но все равно была. И была чувствительной. Хе-хе. <кхем> Глухо. Уже по какому-то ритуалу кашлянул я. Потому что во рту было сухо. И первое, что я сделал, это выпил большой стакан воды, стоящей на красивой резной тумбочке европейского типа. Сразу немного полегчало. Я даже почувствовал, как холодная вода продвигается по пищеводу и попадает в желудок. Странное ощущение. Сходив на террасу и приняв душ, я начал готовиться к медитации. Именно в подобном состоянии я нахожусь практически все время после нападения на лорда. Две недели, именно столько длится мое мучение. Только медитации и сон спасают мой организм и разум от чрезмерной нагрузки. А нагрузка опять большая, ведь мне приходится усваивать память Димы. Сейчас я владею почти всей памятью, что была у него. И пустят рваные отрывки из его прошлой жизни, тем не менее, обрывки были большие, и на их усвоение тратилось много сил. При размышлениях об этом мысли тем самым соскользнули в прошлое двухнедельной давности. Моя первая медитация из целого цикла началась с самого утра. Сколько бы раз за день нападения я не спрашивал Людима о том, как у него дела, непременно слышал ответ: занят. Подобное было более чем странно. Один, ну два раза понятно, он чем-то занят, чем-то, что я не вижу. А вот что именно это было, я не знал, и было мне жутко интересно. И его отговорки, к слову, только подогревали мой интерес. Привычно расслабившись и скакнув в медитацию, я провалился сразу в технику медитации Второй дух. Если до этого мне приходилось настраиваться на нечто подобное, то теперь все произошедшее было быстрым и неожиданным. Удивление было столь велико, что я едва не выпал изо этого состояния. Еще одной особенностью, помимо быстрого осуществления техники, было то, что внутреннее убранство моего сознания изменилось. Вместо все поглощающей черноты я встретил нечто новое. Мое фантомное тело, в котором я не раз оказывался, в технике оказалось не единственным источником света. Если раньше я стоял на ровной поверхности, то теперь находился в центре какой-то сферы, которая сама и спускала свет. А рядом со мной была еще одна фигура, находящаяся в медитации. Дима, от неожиданности сказал я, хотя и понимал ответ. Арсений. Глаза фигуры раскрылись и по виду молодой парень удивленно смотрел на меня. Привет, что ли? Сказал я ему. Ты как сюда попал? Крикнул он, еще больше раскрывая глаза и открывая рот. Антом он или нет, но удивление на его лице читалось превосходно. Пусть тело не было, но мимика осталась, и она была богатая. Я не знаю. Вошел в медитацию и оказался тут, ответил я улыбаясь. Зря улыбешься, зло сказал он. Что случилось? Сразу стал я серьезным. Ничего такого страшного для тебя, сказал Дима, а потом продолжил. Когда Таулонг снял с тебя блокировку поглотителя, объемы энергии, которые крутились вокруг меня, значительно увеличились. И если раньше я прикладывал огромные усилия для того, чтобы узнать, что у тебя происходит снаружи, и испытывал боль, когда оказывался за пределами сферы, то теперь меня чуть ли не выкидывают отсюда. Первые часы были самые сложные, меня раздирало на части, пока я не собрался с силами и не накопил хоть немного энергии, чтобы укрепить защиту сферы. Поэтому использовать техники тебе пока нельзя. Можешь просто-напросто уничтожить весь мой труд. Так, а что дальше? Может, я смогу тебе как-нибудь помочь? Не понял я. Когда я смогу пользоваться энергией? Мне нужно начать тренироваться. Начнешь, сказал Дима. Только перед этим я хотел бы, чтобы ты поглотил мою память. Что сделал? Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Поглотил мою память. Также спокойно сказал Дима. И как я смогу провернуть подобное? Спросил я, надеясь, что он бредет. Я помогу, живо ответил парень. Раз у тебя получается находиться здесь, то передача знаний должна произойти достаточно быстро. Если мне не изменяет память, то ты не из этого мира. Откуда ты знаешь, как передавать память? У вас были какие-то техники? Позволил я сам себе засомневаться в происходящем. Да нет, я покажу, как усваивал информацию из твоей памяти я. Довольно сказал Дима. Посидим здесь с тобой в медитации, и я смогу тебе все передать. Допустим, ты все это умеешь и знаешь, сказал я. Только вот зачем мне твоя память? Во-первых, знания. Начал он. Меры пусть и разные, но совершенно точно похожи в развитии. И у меня в голове тысячи вариантов развития, пусть не своего, но мирового опыта. Это касается не только чего-то прикладного, но того, как правильно пристроить свои акции, в каком направлении лучше всего развивать промышленность и куда в первую очередь вкладывать деньги. Это я точно знаю, потому что знаю, как развивался наш мир. Во-вторых, умение общаться. Это, как ни странно, тоже очень важно. До того, как я к тебе подселился, ты был совершенно асоциальным типом и не мог нормально находить общий язык с людьми. Ну и в-третьих, это обычный жизненный опыт. Я помню, как учился, служил в армии и работал на предприятии. И это определенно не стоит сбрасывать со счетов. То, что я видел за последнее время, когда просматривал твою память, показывает, что тобой просто манипулируют. Ни в коем случае не врут и не подставляют. Просто не договаривают и сменяют акценты. А противопоставить этим аргументам ты ничего не можешь, потому что не знаешь других вариантов. Долго так продолжаться не будет, но лучше начать этот путь раньше. Как бы ни был прав Дима и как бы он сам ни говорил, мне все равно почему-то не верилось, что он говорит правду. Это я не применил сказать. Ты что-то не договариваешь. Это не все причины. Что ж, ты прав. Беззвучно выдохнув, сказал он. И, посмотрев мне в глаза, продолжил. «Есть еще кое-что. Когда меня выбрасывало из сферы, я чуть не распался. А потом, когда немного оклемался, то понял, что у меня нет памяти из детства. Я понял, что потерял нечто мне дорогое, и его уже не вернуть. Память — это единственное, что у меня осталось. Поэтому я не хотел бы просто уйти, не оставив после себя ничего. Ты мне друг, и я хотел бы хоть что-то тебе дать». Смотреть на него стало тяжело. «Я не хотел бы просто уйти, не оставив после себя ничего. Дима на этих словах будто бы затухал, а последние слова были словно последние надежды для смертельно больного. И они спешили отвечать. Необходимо было подумать. Вопрос был слишком серьезен, чтобы оставить его на потом или сейчас принимать решение в тарапях. Сейчас требовалось решить, как поступить. Взвесив за и против, решил принять предложение Димы. Все-таки я уже порядком успел к нему привязаться, и не хотелось бы потерять его при использовании мощной техники. Поэтому я доверюсь ему и дам возможность усилиться. К тому же мне вспомнились моменты из физики, когда я написал ответ на контрольную просто из неизвестных знаний, появившихся в голове. Было бы неплохо знать нечто подобное в больших масштабах, только чтобы голова не болела. К тому же, даже если я откажусь от предложения, то все равно не буду тренироваться, чтобы ему не навредить. Как будем действовать? – спросил я для продолжения разговора. Садимся друг напротив друга в позе медитации и дотрагиваемся кончиками пальцев. При небольшом касании должно получиться нормально. Контакт аур должен привести к более быстрому наполнению и передаче информации. Да как я тут сяду? Не понял я. Мы же в центре сферы и висим над полом, причем уже в состоянии медитации. Да просто сядешь. Закрой глаза, сделай пару шагов вперед и садись, сказал Дима. Да ну, сказал я, осомневаясь. И все же сделал, как он сказал. Каково же было мое удивление, когда я открыл глаза и оказался напротив него, и в сидячем положении. Я даже не издержал слов. Это как так? Секрет фирмы, сын мой, с самодовольством сказал Дима. Не будем терять время. Закрывай глаза, клади руки на колени и будь готов к тому, чтобы принимать информацию. Я решил подчиниться и даже немного расслабился, как в мою голову полился поток образов и мыслей. Это было тяжело, очень тяжело. Пусть голова не так сильно болела, как в начале, но все равно виски ныли, а глаза сжимались, словно у коренного китайца. Работали так мы два раза в день: один раз до обеда, второй до позднего ужина. После чего я ложился в кровать и засыпал. Примчавшийся посмотреть, что стало с господином после медитации Диан все-таки узнал о том, что блокировка у поглотителя медленно спадает, и мне именно из-за этого очень больно и неприятно. Именно эта версия была принята мной в качестве основной. И она была лучше, правда, о том, что поглотитель больше не работает, как и о том, что мне передает знания и намерится. Вот только помогать мне господин главный целитель не спешил. У него были свои мысли на мой счет, и он предложил мне заниматься самолечением. А именно, всего лишь воздействовать на некоторые точки, чтобы усилить кровообращение и убрать боль. Это был лучший мотиватор для моей учебы. Мало того, что Диан очень хорошо объяснял, что нужно делать, так и еще и боль от его голоса только возрастала неимоверно.、И、это был отличный повод вылечить все за первый раз и больше его не слушать. Приходил он каждый вечер и проверял, как я работаю над собой, и только после того, как убеждался, что боль ушла, уходил сам. Что же, теперь я знал около десятка точек, чтобы просто помочь своему организму быстрее приходить в себя. И самое главное, что на это не нужно много энергии. Буквально крупинки, которыми я едва-едва мог управлять. По отдельности воздействие на точки ничего не давали, но в совокупности это позволяло мне нормально заснуть и нормально усваивать полученную информацию. Мне бы и хотелось остановиться на чуток и передохнуть, но Дима, словно с цепи сорвался, и я не давал себе слабину. Решил для себя, что раз подписался на это, то нужно держаться и терпеть до самого конца. Через неделю, как и было назначено, ко мне пришла каяуритин для отчета и попросила еще неделю для полного перерасчета. Якобы слишком много нужно предоставить результатов, а замы еще слишком сыры и готовы только общие цифры. Мелостиво разрешив оставить только лист с данными, я отправил ее работать столько, сколько нужно. А сам только обрадовался. Нагружать мозг не во время медитации не хотелось совершенно. Тем не менее, время шло, и я чувствовал, что скоро конец, приближалась развязка. Мысли и опыт уже двух человек были на моей стороне. Странно было то, что я не только принимал воспоминания, но и кое-какие навыки. Особенно это касалось того, как передвигаться в моем внутреннем мире, передавать память и подключаться к моим пяти чувствам. Как бы меня ни учил Дьян, но полученные знания были не теоретические, а практические. И открывали определенные возможности, которых не давал никто. Чего ты там застрял? Недовольно прозвучал голос в голове. Задумался? Также мысленно ответил я и, закрыв глаза, стал медленнее дышать. Как и в предыдущие разы, я практически моментально оказался в сфере. Только вот в этот раз мне не нужно было закрывать глаза для того, чтобы добраться до Димы. Ого, сказал тот. Мне потребовалось много времени, чтобы овладеть этим трюком. Хотя у тебя же есть мои воспоминания. Именно из-за этого у меня все и получается, подтвердил я. Отлично, значит все работает, как и в моем случае, улыбнулся он. Это был первый раз за все время после начала передачи памяти, когда он улыбнулся. По идее еще должна будет идти интеграция, но уже видны изменения. Какие изменения? спросил я его. Просто получил навык, которым овладел ты. Ладно, хорошо, согласился он. Сегодня последний пакет памяти, я собрал самые интересные. Это что же? Не понял я. Садись. Вместо ответа скомандовал Дима моим голосом. Я не знаю, точнее уже не помню, каким он был при нашей первой встрече, но теперь парень выглядит как я и кажется, что он всегда так выглядел. И голос у него становится как у меня. Я не знаю, с чем это связано, но сейчас, словно в зеркало смотрю. Только движения разные. Может из-за этого, а может нет. Я все же молча сел и закрыл глаза. Молчаливый ответ пришел в мою память практически мгновенно. Дуэли, примененные техники и то, как это выглядит во внутреннем мире. Как Дима управлял моим телом во время дуэли и медленные, десятки раз прокрученные воспоминания про распальцовки Тау Лонга тогда, когда он вызывал огненного дракона. Из медитации я вывалился, словно рыба, упавшая на берег, широко раскрывая рот и глотая воздух. Дима был прав, он передал мне самое интересное. Быстрое воздействие на организм с помощью целительских методик было самое что ни на есть прекрасное, что я почувствовал. Боль с тела и головы словно вымыла водой, оставив после себя бодрость и свежесть. Время показывало полдень, и поэтому, приняв душ и одевшись, я вызвал служанку с обедом. Жаль, что обед мне принесла не Леон Ю, ее я не видел уже давно. Видя, как я за ним мог, Дьян сказал, что мне нельзя перенапрягаться, и убрал ее подальше от меня. А когда я попробовал давить, он заявил, что пока я нахожусь на излечении и не выздоровею окончательно, он от меня не отстанет и не будет слушать нелепых и неправильных приказов. Что именно он целитель и он определяет, что правильно, а что нет. Потом, когда у меня не будет проблем со здоровьем, я могу его хоть уволить и выбрать другого главного целителя. Но это будет потом. Пришлось промолчать и затаить злость. Позанимались мы с Димой всего ничего. Поэтому, когда я поел, то понял. Что у меня еще хватает сил. Пошел в тренировочный зал, побегал, разогнал кровь по мышцам, сел в позу лотоса и немного подумав, сформировал вокруг себя стихийную защиту, именно такую, которую сформировал на дуэли Дима. Было страшно делать технику по воспоминаниям, и, как я и думал, у меня ничего не получилось. После я попробовал отправить в пространство молнию или шаровую молнию, но у меня также ничего не получилось. А вот это уже было странно. Эти техники я отрабатывал не один раз и думал, что уже довольно силен в них. Я видел, как формируется техника, чувствовал, что времени на ее формирование хватает, чувствовал, как энергия Бахира затрачивается. Вот только кроме непонятного пшика энергии в пустоту ничего не получилось. Мне стало понятно, что это проблема в контроле. Такое случалось у каждого ученика, который пытался освоить стихию. Техника не успевала задержаться и завершиться. Так или иначе у меня получилось только сформировать электрические кулаки, и это всего лишь на первом этапе. То есть они просто светились. Ни о каких светящихся защитных накладках до локтя и речи не шло. Посидев немного расстроенный, махнул на это рукой. Повышение контроля пройдет проще, чем в прошлый раз, ведь у меня уже есть опыт, как его развивать. Тут даже Йо-Лун не слишком нужен. Осталось только попробовать то, что я еще не пробовал. Руки стали складывать, отпечатавшиеся в мозгу распальцовки. После чего постепенно на них стала истекать сила, и это было по меньшей мере странно. При использовании других техник такого не было. Причем если у Таву Лонга все получалось быстро, то я продолжал достаточно долго одно и то же. Мне уже было тяжело выполнять технику, глаза начал застилать неизвестно, когда появившийся пот, руки налились тяжестью, а на плечи словно по мешку с песком положили. Только вот я боялся остановиться, знал, что подобного делать нельзя. И в конце концов мои старания были вознаграждены. Между рук проскользнула огромная молния и даже не долетев до земли исчезла. Все это сопровождалось очень мощным громом. У меня даже от этого звука одежда прильнула к телу спереди. Я аккуратно лег на спину и громко выдохнул от напряжения, которое совсем недавно сковало все тело. Что это за фигня только что была? Громко вскрикнул Дима в моем внутреннем мире. Секрет фирмы, сын мой. Проговорил я вслух слышанную недавно от Димы цитату из фильма "Скала", которую он, кстати, применил в схожей ситуации. Ты мне тут не умничай, крикнул он мне в ответ. А ты что, не знаешь, что произошло? Не поверил я. Не знаю, подтвердил голос в голове. Я вообще-то медитировал. Как ты можешь медитировать, ты же во мне? Не понял я. Не отходя от темы, когда я передавал тебе память, то понял, что во время медитации отдыхаю и коплю силы. И мне понравилось. Теперь я буду медитировать, поэтому ты мне не умничай, а расскажи, как было дело. Подвел итог Дима. Я просто тренировал техники, сказал я вслух. И на этих словах я прервался и подняв голову осмотрелся по сторонам. На громкий звук никто не пришел, но это не значило, что где-то не стоит камера или звукозаписывающее устройство. Поэтому продолжил говорить мысленно. Я попробовал обычные техники и у меня ничего не получилось. А потом попробовал ту технику, с помощью которой Тау Лонг вызвал огненного дракона. Жаль только получилось всего лишь какая-то мощная молния. Если честно, то ты просто идиот, высказался Дима. Во-первых, ты ничего не понимаешь в этой технике. Во-вторых, у тебя из-за новых возможностей упал контроль, и тебе нужно его тренировать. И, наконец, в-третьих, нужно было сначала потренироваться выполнять распальцовки. Ведь я просто уверен, что у тебя получилось просто отвратно. А у меня было время рассмотреть, что это были довольно сложные штуки. Да ну, как я потренирую? Противоречиво его словам ответил я. Уже на первом десятке начинает скапливаться энергия в руках, и я боюсь остановиться, ведь она может сорваться. Тренируй пятерками, сказал, как отрезал Дима. Ты не поверишь, но меня после твоих тренировок потянуло куда-то в сторону. Я передавал тебе память не потому, что хотел умереть в этот же день, и поэтому я прошу, чтобы ты не спешил вместе. Мы сможем гораздо лучше разобраться в том, что ты делаешь. Хорошо, я понял. Извини, мне реально было неприятно. Да ничего, неожиданно просто. Энергии, кстати, у тебя осталось? – спросил он. На пару молний будет? – ответил я, прислушавшись к себе. Это меня порадовало. Когда энергии много, я не могу определить свои возможности. Но сейчас, когда мало, все наоборот. Выполни любую технику, – попросил он. И я не заставила его долго ждать. Молния, пусть и была слабая и напоминала скорее желтую нить, чем разряд, к тому же не создавала никакого грома, но она получилась и оставила след на стене передо мной. В отличие от той, на которую была израсходована энергия десятью минутами ранее. Получилось, воскликнул я, и мысленно продолжил: как ты догадался? Течение силы стало более спокойным, ответил он. Потом объясню. Только ты без меня не тренируй технику Лорда, просто тренируйся. Хорошо? Хорошо. Согласился я. А ты что? А я в медитацию. Опять силы копить буду. Ответил он. Хорошо, давай. Удачи. Согласился я. И тебе. Ответил Дима, заканчивая разговор. Полежав еще немного на полу, я почувствовал, что усталости-то почти и нет, и поднялся с пола. Путь мой лежал в кабинет. Раз тренироваться мне сейчас нельзя? Решил поработать над тем, чтобы разбить технику Лордона на составляющие и начать работать над гимнастикой пальцев. Поработать у меня получилось едва ли час. Разбирая на составляющие распальцовки, я понял, что Дима был прав. Некоторые из них были довольно сложны даже при медленном исполнении. Я даже понял, что кое-что точно делал неправильно. Наверное, именно поэтому все было так долго и так тяжело и не принесло никакого результата. Неожиданно запеликал коммуникатор. Господин. «К вам прибыл Лао Ланье», — говорит по срочному делу. «У него на руках все необходимые пропуска для встречи с вами». На секунду я даже задумался, ведь не сразу понял, о ком идет речь, но чуть позже у меня перед глазами всплыл одноклассник, с которым мы вместе учились и с которым находились на балу. Именно ему и обещал возможность отдыха на озерах Источника через месяц. «Неужели приехал из-за этого?» — подумал я, и, нажав на кнопку коммуникатора, сказал. Приготовить чай, посадить его во внутреннем дворе и представить служанку. Я скажу, когда смогу его принять. Конечно, можно было бы принять его и прямо сейчас, но у меня просто не было на это желания. Я должен соответствовать. Все же я глава рода, а не простой человек, который владеет родовой землей. Нужно не только дать понять разницу, которая возникла между нами, но и подготовиться. Домашний костюм для тренировок, в котором я находился сейчас, не та одежда, которая необходима для встречи гостя. Даму уже, пока он подождет, я подготовлюсь. Спрятав зарисовки распальцовок в сейф, флешки, сходил, принял душ и переоделся. А когда понял, что готов, нажал на кнопку на коммуникаторе. Я готов. Ведите гостя, несите чай. Лау появился буквально через пару минут. Я обставил застоло. Мы поклонились друг другу и пожали руки. И обменялись парочкой дежурных фраз. Показав ему на два кресла, где еще не так давно сидели я и лорд, первым сел. Подавая пример, когда служанка разлила чай и с поклоном ушла, я решил начать разговор по праву хозяина дома. Что привело тебя сюда, Лао? спросил я. Меня привела сюда жизнь, совершенно уверенно сказал Лао. И что же эта жизнь хочет? В таком же тоне, как у него, спросил я. Жизнь хочет убежище, чтобы переждать смутные времена, ответил парень. Что за убежище? Что за смута? не понял я. Хм. Лау грустно улыбнулся и потом тут же припечатал. Клан готовится к войне, уже введено военное положение. В связи с этим многие из маленьких производств и компаний закрываются. Это участь постигла и мою компанию. Отец не желает тратиться на подобные вещи. Как он говорит, пришла пора заканчивать эту блажь и что я нужен на возможной войне и не должен умереть как баран на заклание, поэтому должен тренироваться. Ты хочешь переждать войну здесь, у меня? Не поверил я. Прятаться от войны было не в фаворе в китайской культуре. Можно было отступить и спрятаться, можно было промолчать, но в открытую говорить, что ты не хочешь воевать там, где могут сложить голову твои родичи, это нонсенс. Конечно же нет, возмутился Лао. Я пусть не бью с легкостью ветеранов и учителей, но вполне могу за себя постоять и тренируюсь каждый день по часу минимум. Тогда я не понимаю, чего ты от меня хочешь, показно развел я руками. Моя фирма не приносит много денег. А все, что приходит, я вкладываю в развитие, сказал парень. Мне ведь и не нужно много. Просто, чтобы мои сотрудники не разбежались. А вот с этим проблема. Они образованные, научены лично мной. Если им нечего будет есть, пойдут к моим врагам. Там ведь в основном девушки и парни из бывших крестьян. Совершенно точно не бойцы. Поэтому мне нужно их куда-нибудь пристроить. Пусть из-за того, что я перееду в глухомань, потеряю некоторые контракты, но все равно нас уже знают и заказов более чем достаточно для существования. Тебе нужны деньги? – спросил я. Нет, – ответил парень. У меня есть желание защитить своих людей и дать возможность работать дальше. Помнишь, ты говорил о том, что будешь развивать курорт, и я хочу где-нибудь их расположить. Это всего пятьдесят восемь человек. Главное, чтобы были интернет и электричество и кусок земли. У меня есть возможность заказать и возвести павильон под торговый комплекс. Там получится и комнаты для жилья, и один большой зал для работы. Все будут работать вместе и жить под одной крышей.、И、если подумать о том, что кроме работы других развлечений тут больше не будет, то это будет даже хорошо. Какая моя выгода? – спросил я. Конечно, Лаву мне нравился. Однако мне все равно было странно, что он пришел именно ко мне, а не к кому-то еще. Его не только уважали сверстники, но у него еще и были братья с семьями. Неужели ему никто не предоставил возможности разместить своих людей? В этом есть какой-то подвох. К тому же я понял, что мне совершенно точно нельзя никому ничего давать бесплатно или просто так. Если бы это был мой слуга, то это один вопрос. Но лао мне никто, то и не он, никто другой не поймет, если я предложу ему помощь просто так. Все затраты на постройку и прокладку необходимого оборудования я возьму на себя. Даже на проведение оптоволокна, дороги, канализации и так далее. Плюс небольшой парк и прилегающая территория. На базе помещения будут две серверные. Одна моя для работы, вторая может использоваться тобой. Плюс тридцать процентов от всего заработанного сразу пойдет тебе в налоги. Это интересно и правильно, сказал я. Вариант, предложенный им, был хорош, особенно в связи с тем, что я собираюсь развивать свои земли. Только вот я не решился сразу согласиться. невыясненными остались еще несколько вопросов, которые я и поспешил задать. «Почему я? Почему не твои родственники?» «Я на фоне этого поссорился с отцом и даже пригрозил выйти из рода», — сказал он. «И отец решил полностью разрушить то, что я создал практически с нуля. Родственники меня не примут, как и главы других родов. Слишком уж они близко общаются, а к нашим врагам я не пойду. Самому противно». «Вот и остался ты. Ты не заинтересован и независим. Тебе плевать как на моего отца, так и на его недовольство. И это не помешает тебе добиться того, чего ты хочешь и работать с ним. Ты прав, ответил я. Когда ты будешь готов начать работу? Когда тебе это нужно? Да хоть сейчас, ответил он. Кто знает, когда я сюда еще вернусь. А нужно подготовить смету и прикинуть место расположения помещения. Мне стоило большого труда добраться сюда. Пришлось бегать по всему клану и подписывать много бумажек. К тому же мне еще повезло, что я знал тебя лично, и это в итоге решило дело. Другие вон уже неделю сидят. Ждут. Другие? Не понял я. Хотя уже привстал, чтобы отдать необходимые указания оперативному. Да, есть там парочка младших сыновей из родов. Они хоть и напирали на то, что с тобой знакомы, но никто этого не видел. Поэтому им не очень-то и верят, улыбнулся от этой ситуации Лао. Видно было, что мое согласие пришлось ему по душе. «Все равно не понимаю, что они хотят от меня», — сказал я. «Может, ты понимаешь, что происходит?» «Скорее всего, они просто хотят сменить работу», — ответил Лао. «Очень уж трудно работать в клане и выполнять грязную и нудную работу, а потом увидеть, как кто-то отошел от догмы и за короткое время стал начальником и властителем собственных земель. Это, скажу тебе, очень обидно. Ты оттоптал много мозолей». «Тебе тоже обидно?» — спросил я. «Нет, я другого поля ягода». У меня свои проблемы и свои победы. То, чего я хотел добиться, я уже добился. Сейчас накапливаю опыт, чтобы двигаться дальше. А вот наши одноклассники, те, да, просто исходили жалчью. Особенно Линк. Все плевался, что таких слабаков он бы тоже победил. Ха-ха!» Клау -ха. засмеялся. Даже он хорохорится. А сколько по-настоящему достойных парней просто волосы на себе рвут из-за того, что честно работали и так ничего и не добились. Много. Эти как раз такие из этого числа. Ты хочешь сказать, что три профессионала, которые многое умеют и понимают в клановых делах, хотят наняться ко мне? Подвел уток я. Именно так, удивленно сказал он. А как ты узнал, что их трое? Я же не сказал, сколько их. Да подходили ко мне после второй дуэли несколько парней. Наглые, конечно, но держались уверенно, и я назначил им встречу. Только вот нападение на лорда все перевернуло с ног на голову, и я про них просто забыл, сказал я. Ты кого-то из них знаешь? Да, одного. Лауфия. По просьбе отца помогал мне в регистрации фирмы Народы, показывал порядок работы с бухгалтерией и другими документами. Очень грамотный. Много работал в разных должностях, но его род не очень большой и не очень богатый. На должности курирующих направлений всегда ставили кого-то из более влиятельных семей, аргументируя это тем, что на них надавить тяжелее. А что два других? спросил я. «Я их не знаю. Какие-то его друзья. Вот только точно могу сказать, что дураков у Лауфии нет. И не будет. По крайней мере, побеседовать с ними тебе необходимо. Может, и вправду куда-нибудь пристроишь. У тебя вон сколько всего нового появилось. И плантации, и чай, и карьеры с полезными ископаемыми. Да тот же источник. Уверен, у тебя до сих пор весь документооборот идет через бухгалтеры и экономисты с источника». «Вроде да. А что?» – спросил я его. «А то, что человек там наверняка загибается под отчетами с новых направлений. Тебе нужно сформировать новый штат и хорошенечко отладить всю структуру», — заявил Лао. «Да нет же», — отмахнулся я, — «такого просто не может быть. Если бы кто-нибудь загибался, то наверняка я бы об этом узнал. Мне бы сказали». «Никто не хочет показывать слабость своему господину, и здесь об этом помнят. Потом проверишь», — сказал Лао. «Хорошо», — сказал я, сделав зарубку в памяти. Будет действительно не очень хорошо, если это будет правдой. Но ты все равно не просто так про них сказал. Попросили? Попросили, — ответил Лао. Они как узнали, что меня пропускают раньше всех, попросили замолвить словечко. Там ведь не они одни сидели. Многие собрались к тебе, и я думаю, всех скоро к тебе отправят. Только вот промаринуют и засунут двойного агента, который будет все докладывать. Спасибо за советы, — сказал я. Я бы об этом тоже подумал, но чуть позже. Лао уже дал мне пару полезных советов, и это как минимум уже оправдывало нашу встречу. Встав с кресла, я вызвал оперативного и пожелал видеть Джию. Именно ей я передам Лао, пусть покажет ему, что и как должно выглядеть. Она заправляет строительство на земле источника, и пока все получается хорошо. Славу мы провели вместе еще около часа, в течение которого он травил мне истории о том, как продвигалась его фирма в своей сфере и какие трудности его ждали. А потом появилась Джия, слегка запыхавшаяся девушка с розовыми щечками выглядела очень хорошо. Здравствуйте, господин, сказала девушка и поклонилась. Здравствуй, Джия. Поднялся и ответил ей тем же я. Вот это Лаулианья. Ему нужна наша помощь, в частности твоя. Он хочет построить на прилегающей территории здание, в котором был бы хороший интернет и было бы электричество. Есть у нас такое место? Есть, господин, даже несколько, ответила девушка. Хорошо, тогда я отдаю его тебе. Он сам все объяснит. Хотелось бы, чтобы его настался доволен, и я не страдал от того, что его постройка выглядит ужасно. Все будет сделано, господин. Еще раз поклонилась девушка. Расскажи ей все, что тебе нужно, и съездите на место, а я напишу письмо, по которому тебе не придется больше заниматься сбором различных документов, чтобы сюда добраться, сказал я парню. Спасибо. Пожал он мне руку. Пока не за что, ответил я. Я уже Джие. «Кстати, он скажет тебе имя человека, который хочет со мной встретиться. Организую ее завтра, после обеда». «Да, господин», — сказала девушка и ушла, забрав с собой лаву. А я подумал, что мне было красиво и приятно в этой одежде, которая лежала в шкафу. А эта красивая и вышитая жутко натирает.